Конь с розовой гривой Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что ливонтьевские ребятишки собираются на увал по землянику. «Сходи с ними», — говорила она, — «наберешь тую сок. Я повезу свои ягоды на продажу, твои тоже продам и куплю тебе пряник». «Конем, баба! Конем, конем!» Пряник конем. Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый, этот конь, а грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые. Бабушка никогда не давала мне бегать с куском хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник совсем другое дело. Пряник можно положить под рубаху и, слышать, бегая, как конь ударяет копытами по голому животу. Холодей от ужаса, потерял хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться, что тут он, тут конь-огонь, с таким конем сразу по счету сколько внимания. «Ребята Ливонтьевские вокруг тебя и так, и это кластится, и в чужа первому бить дают, и из рогатки стрельнуть, чтоб только им позволил потом откусить от коня или лизнуть его». Когда даешь Ливонтьевским Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить положено, и держать крепко, иначе Танька или Санька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 И тогда, в доме Левонтия, где были одни ребятишки и ничего больше, начинался пир горой. Какая-то неспокойность, лихорадка, что ли, охватывала тогда не только Левонтьевский дом, но и всех соседей. Еще рано утром к бабушке забегала Левонтиха, тетка Василиса, запыхавшаяся, загнанная, с зажатыми в горсти рублями. Кума! испуганно радостным голосом восклицала она. «Долго-то я принесла» и тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкою вихрь. «Да стой ты, чумовая!» — окликала ее бабушка. «Сосчитать ведь надо!» Тетка Василиса покорно возвращалась, и пока бабушка считала деньги, перебирала босыми ногами ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустят возжи. Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль. Сколько я помню, больше семи или десяти рублей из запаса на черный день бабушка никогда Ливонтьевым не давала, потому как весь этот запас, кажется, состоял из десятки. Но и при такой малой сумме заполошная Левонтиха умудрялась обсчитаться на рубль, а то и на тройку. Бабушка напускалась на Левонтиху со всей суровостью. «Ты как же с деньгами-то обращаешься?» — щучила безглазая. «Мне рубь, другому рубь! Это что ж получается?» Но Ливонтиха опять делала юбкой вихрь и укатывалась. «Передала ведь!» Бабушка еще долго поносила Ливонтиху, самого Левонтия, и била себя руками по бедрам, плевалась, а я подсаживался к окну и с тоской глядел на соседский дом. Стоял он сам собой на просторе, и ничто-то ему не мешало смотреть на свет белыми кое-как застекленными окнами. Ни забор, ни ворота, ни сенцы, ни наличники, ни ставни. Весною, поковыряв маленько землю на огороде вокруг дома, левонтьевские возводили изгороди из жердей, хворостин, старых досок. Но зимой все это постепенно исчезало в ненасытной утробе русской печи, уныло раскорячившейся посреди избы левонтия. Танька Ливонтьевская говаривала по этому поводу, шумя без зуба ртом. «Зато как тятька шурнёт нас, бегишь и не запнёшься!» Сам Левонтий выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной старинной медной пуговице с двумя орлами, и в рубахе на выпуск вовсе без пуговиц. Он садился на истюканный топором чурбак, изображавший крыльцо, и благодушно отвечал на укоры бабушки. «Я, Петровна, слободу люблю!» И обводил рукой вокруг себя. «Хорошо, ничто глаз не угнетат!» Левонтий любил меня, жалел. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его получки. Сделать это не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки наперед. «Нечего куски выглядывать», — гремит она. «Но если мне удается ушмыгнуть из дома и попасть к Левонтьевым, тут уж все, тут уж для меня праздник». Выйти отсюда!» — строго приказывал пьяненький Ливонтий кому-нибудь из своих парнишек. Тот нехотя вылезал из-за стола. Ливонтий пояснял детям это действие уже обмягшим голосом. «Он сирота!» А вы все ж таки при родителях. Мать-то, ты хоть помнишь ли?» взревывал он, жалостно глянув на меня. Я утвердительно кивал головой, и тогда Левонтий со слезой вспоминал. Бадоги с ней по один год кололи! И совсем уж разрыдавшись, вспоминал. «Когда не придешь, ночь в полночь пропа, пропа». Пащи ты голова, Левонтий скажет, и опохмелит. Тут тетка Василиса, ребятишки Левонтия и я вместе с ними ударялись в голос, и до того становилось полюбовно и жалостно в избе, что все-все высыпалось и вываливалось на стол, и все дружно угощали меня, и сами ели уж через силу. Поздним вечером, либо совсем уж ночью, Левонтий задавал один и тот же вопрос. «Что такое жизнь?» После чего я хватал пряники, конфеты, ребятишки левонтьевские тоже хватали, что попадало под руку, и разбегались кто куда. Последний ходу задавала тетка Василиса, и бабушка моя привечала ее до утра. Левонтий бил остатки стекол в окнах, Ругался, гремел, плакал. На следующий день он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и, полный мрака и раскаяния отправлялся на работу. Тетка Василиса дня через три-четыре ходила по соседям и уже не делала вихрь юбкой. Она снова занимала денег, муки, картошек, чего придется. Вот с ребятишками-то, дядя Левонте и отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Ребятишки левонтевские несли в руках бокалы с отбитыми краями, старые, наполовину изодранные, на растопку, берестяные туиски и даже ковшик без ручки». Посудой этой они бросались друг в друга, барахтались, раза два принимались драться, плакали, дразнились. По пути они заскакивали в чей-то огород, и поскольку там еще ничего не поспело, напластали беремя луку батуна, наелись до зеленой слюны, и остальной лук бросили. Оставили только несколько перышек на дудке. В обкусанные перья лука они пищали всю дорогу. И под музыку мы скоро пришли в лес на каменистый увал. Начали брать землянику, только-только еще поспевающую, редкую, белобокую и особенно желанную и дорогую. Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького туиска стакана на два-три. Бабушка говорила, что главное в ягодах — закрыть дно посудины. Вздохнул я с облегчением и стал брать ягоды скорее, да и попадалось их выше по увалу больше и больше. Ливонтьевские ребятишки тоже сначала ходили тихо, лишь позвякивала крышка, привязанная к медному чайнику. Чайник этот был у старшего парнишки Ливонтьевых, и побрякивал он им для того, чтобы мы слышали, что он старший тут поблизости и бояться нам некого и незачем. Но вдруг крышка чайника забрякала нервно, послышалась возня. Ешь, да? Ешь, да? А домой что? А домой что? спрашивал старший и давал кому-то пинки после каждого вопроса. Ага, запела Танька. Санька тоже съел так ничего. Попало и Саньке. Он рассердился, бросил посудину и свалился в траву. Старший брал-брал ягоды, и, видать, обидно ему стало, что вот берет он, для дома старается, а те вот жрут ягоды, либо вовсе в траве валяются. Подскочил он к Саньке и пнул его еще раз. Санька взвыл, кинулся на старшего. Зазвенел чайник, брызнули из него ягоды. «Бьются братья Ревонтьевы, катаются, все ягоды раздавили». После драки и у старшего опустились руки. Принялся он собирать просыпанные давленные ягоды и в рот их. — Вам можно, а мне нельзя? — зловеще спрашивал он, пока не съел все, что удалось собрать. Вскоре братья Левонтьевы как-то незаметно помирились, перестали обзываться и решили сходить к малой сечке побрызгаться. — Мне тоже хотелось побрызгаться. Но я не решался пойти с увала к речке. Санька стал кривляться, бабушки Петровны испугался. «Эх ты!» И Санька назвал меня нехорошим, обидным словом. Он много знал таких слов, я тоже знал их, научился у ливонтьевских ребят, но боялся, а может, и стеснялся их употреблять. И сказал только, «Зато мне баба пряника конем купит».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 Вытряхнул ягоды в траву. «Вот, ешьте вместе со мной!» Навалилась Ливонтьевская орда, и ягоды вмиг исчезли. Мне досталось всего несколько ягодок. Грустно. Но я уже сделался отчаянным, махнул на все рукой. Я мчался вместе с ребятишками к речке и хвастался. «Я еще у бабушки калач украду!» Ребята поощряли меня, давай, мол, и не один калач, может, мол, еще шаник прихватишь, либо пирог. Ладно, — с воодушевлением кричал я. Мы брызгались из речки студенной водой, бродили по ней и руками ловили пищужинца под каменщика. Санька ухватил эту мерзкую на вид рыбину, назвал ее срамно, и мы растерзали ее на берегу за некрасивый вид. Потом гуляли камнями в пролетающих птичек и подшибли стрижа. Мы отпаивали стрижа водой из речки, но он пускал в речку кровь, а воды проглотить не мог и умер, уронив голову. Мы похоронили стрижа и скоро забыли о нем, потому что занялись захватывающим жутким делом, забегали в устье холодной пещеры, где жила, это в деревне доподлино знали, нечистая сила. Дальше всех в пещеру забежал Санька, его и нечистая сила не брала. Так интересно и весело мы провели весь день, я совсем уж забыл про ягоды. Но настала пора возвращаться домой. Мы разобрали посуду, спрятанную под деревом. «Задаст тебе, Катерина Петровна, задаст!» — хихикнул Санька. «Ягоды-то мы съели! Ха-ха!» Нарочно съели, ха-ха, нам-то ништяк, хо-хо, а тебе-то ха-ха. Я и сам знал, что им-то Ливонтьевским хо-хо, а мне ха-ха. Бабушка моя, Катерина Петровна, не тетка Василиса. Жалко плелся я за Ливонтьевскими ребятишками из лесу. Они бежали впереди меня и гурьбой гнали по дороге ковшек без ручки. Ковшик звякал, подпрыгивал на камнях, и от него отскакивали остатки эмулировки. «Знашь, что, поговорив с братанами, обернулся ко мне Санька. «Ты в ту из травы натолкай, а сверху ягод, и готово дело!» «Ой, дитятка моё!» — принеса с точностью передразнивать мою бабушку Санька. «Пособил тебе, Господь, сиротинки! Пособил!» И подмигнул мне без Санька и помчался дальше вниз с увала. А я остался. Утихли голоса ливонтьевских ребятишек внизу за огородами, я стоял с туиском, один на обрывистом увале, один в лесу, и мне было страшно. Правда, деревню здесь слышно, а все же тайга, пещера недалеко, и в ней нечистая сила. Повздыхал, повздыхал чуть было не всплакнул даже, и принялся рвать траву. Набрал ягод, заложил вверх туиска, получился даже скопной. «Дитятка ты мое!» — запричитала бабушка, когда я, замирая от страха, передал ей посудину свою. «Восподь тебе, сиротинка, пособил! Уж куплю я тебе пряник, да самый большущей, И пересыпать ягодки твои не стану к своим!» А прямо в этом туиске увезу. Отлегло маленько. Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне за это, что полагается, и уже отрешенно приготовился к каре за содеянное злодейство. Но обошлось. Все обошлось. Бабушка отнесла мой туесок в подвал, еще раз похвалила меня, дала есть, и я подумал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 пока Санька не нажрался. Бабушку надул, калачи украл. Что только будет, терзался я ночью, ворочаясь на палатях. Сон не брал меня, как окончательно и в конец запутавшегося преступника. — Ты чего там елозишь? — хрипло спросил из темноты бабушка. — В речке, небось, опять бродил, ноги, небось, болят. Не — -е -е -е -е -е жалко откликнулся я. Сон приснился. — Ну, спи с Богом, спи, не бойся. Жизнь страшнее снов батюшка. Уже невнятно бормотала бабушка. — А что, если разбудить ее и все-все рассказать? Я прислушался. Снизу доносилось трудное дыхание утомленного старого человека. — Жалко будить бабушку, ей рано вставать. — Нет уж, лучше я не буду спать до утра. «Скараулю бабушку, расскажу ей обо всём и про туесок, и про калачи, и про всё, про всё». От этого решения мне стало легче, и я не заметил, как закрылись глаза. Возникла Санькина немытая рожа, а потом замелькала земляника и засыпала, завалила она и Саньку, и всё на этом свете». На палатах запахло сосняком, ягодами, и пришли ко мне неповторимые детские сны. В этих снах часто с замиранием сердца падаешь вниз, говорят, от того, что растешь. Дедушка был на заимке километрах в пяти от села, в устье реки Маны. Там у нас была посеяна полоска ржи, полоска овса и полоска картофеля. О колхозах тогда еще только начинались разговоры, и селяне наши пока жили единолично. У дедушки на заимке я очень любил бывать. Спокойно у него там, обстоятельно как-то. Может, от того, что дедушка никогда не шумит и даже работает тихо, неторопливо, но очень уёмисто и податливо. Ах, если бы заимка была ближе! Я бы ушёл, скрылся! Но пять километров для меня тогда были огромным непреодолимым расстоянием. И Алешки моего двоюродного глухоневого братишки, нет. Недавно приезжала Августа, его мать, и забрала Алёшку с собой на сплавной участок, где она работала. Слонялся я, слонялся по пустой избе, и ничего другого не смог придумать, как податься к Ливонтьевским. «Уплыла, Петровна?» — весело ухмыльнулся Санька и циркнул слюной на пол в дырку меж передних зубов. У него в этой дырке запросто мог поместиться еще один зуб, и мы страшно завидовали этой Санькиной дырке, как он сквозь нее плевал. Санька собирался на рыбалку и распутывал леску. Малые Левонтьевские ходили возле скамеек, ползали, ковыляли просто так на кривых ногах. Санька раздавал затрещины направо и налево за то, что малые лезли под руку и путали леску. Крючка нету. Сердит сказал он. Проглотил? Должно, который-то. Помрет. Ништяк, успокоил меня Санька. Дал бы ты крючок, я бы тебя на рыбалку взял. Идиот! Я обрадовался и помчался домой. Схватил удочку хлеба, и мы подались к каменным бычкам за поскотину, спускавшуюся прямо в Енисей ниже села. Старшего Леонтьевского сегодня не было. Его взял с собой на я, отец, и Санька командовал на прополую. Поскольку был он сегодня старшим и чувствовал большую ответственность, то уж не задирался почти и даже усмирял народ, если тот принимался драться. У бычков Санька поставил удочки, наживил червяков, поплевал на них и закинул лески. Ша, сказал Санька, и мы замерли. Долго не клевало. Мы устали ждать, и Санька прогнал нас искать кислицу, щавель, чеснок береговой и редьку дикую. Ливонтьевские ребятишки умели пропитаться от земли, ели все, что Бог пошлет, ничем не брезговали, и оттого были все краснорожие, сильные, ловкие, особенно за столом. Пока мы собирали пригодную для жратвы зелень, Санька вытащил двух ершей, одного пескаря и белоглазого ельца. Развели огонь на берегу. Санька вздел на палочки рыб и начал их жарить. Рыбки были съедены без соли и почти сырые. Хлеб мои ребятишки еще раньше смолотили и занялись кто чем. Вытаскивали из норок стрижей, блинали каменными плиточками по воде. Пробовали купаться, но вода была еще холодная, и все быстро выскочили из реки отогреваться у костра. Отогрелись и повалились в еще низкую траву. День был ясный, летний, сверху пекло. Возле паскотины огнисто полыхали цветы жарки. В ложке под березами и боярками клонились к земле рябенькие кукушкины слезки. На длинных русских стеблях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 Боярка доцвела и сорила в воду, сосняк окурен прозрачной дымкой. Над Енисеем чуть мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхавших по ту сторону реки. Леса на скалах стояли неподвижно, и железнодорожный мост в городе, видимый из нашей деревни в ясную погоду, колыхался тонкою паутинкой, и если долго смотреть на него... Вовсе разрушался, падал. Оттуда из-за моста должна приплыть бабушка. Что только будет! И зачем, зачем я так сделал? Зачем, послушал Ливонтьевских? Вон, как хорошо было жить! Ходи, бегай, ни о чем не думай! А теперь? Может, лодка опрокинется, и бабушка утонет? Нет уж, лучше пусть не опрокидывается. Моя мать утонула. Чего хорошего. Я нынче сирота, несчастный человек, и пожалеть меня некому. Ливонтий только пьяный пожалеет, и все, а бабушка только кричит, да нет, нет, и поддаст. У нее не задержится. И дедушки нет. На заимке он, дедушка. Он бы не дал меня в обиду. Бабушка кричит на него. Потатчик. Своих всю жизнь потакал. Теперь этого. «Дедушка, ты дедушка».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 Боится теперь, что и ты тоже утонешь. Вот она закричит, запречитает. Утонул, мой, детятка, спокинул меня, сиротиночка. А ты тут, как тут. Не буду так делать, запротестовал я. И слушаться тебя, не буду. Ну и, черт с тобой, тебе же лучше хотят. Во! Клюнула! У тебя клюнуло, тени! Я скатился с яра вниз переполошил стрижей в дырках и рванул удочку. Попался окунь, потом ещё окунь, потом ёрш. Подошла рыба, начался клёв. Мы наживляли, червяков закидывали. — Не перешагивай через удилища! — суеверно орал Санька на совсем ошалевших от восторга ливонтьевских малышей и таскал рыбёшек. Малыши надевали их на ивовый пруд — и опускали в воду. Вдруг за ближним каменным бычком защёлкали одно кованные шесты, и из-за мыска показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты, сверкнув отшлифованными наконечниками, шесты разом падали в воду, и лодка, зарывшись по самые обводы в реку, рвалась вперёд, откидывая на стороны волны. Ещё взмах шестов, перекидка руки, толчок, и лодка ближе, ближе. Вот уж кормовой давнул шестом, и лодка кивнула носом в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке ещё одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки, крест-накрест завязан на спине под полушалком крашенная в бордовый цвет кофта, которая вынималась из сундука только по случаю поездки в город и по большим праздникам. Ведь это ж бабушка. Рванул я от прямо к яру, подпрыгнул, ухватился за траву и повис, засунув большой палец ноги в стриженную норку. Тут подлетел стриж, тюкнул меня по голове, и я упал вниз на комья глины. Соскочил, и ударился бежать по берегу прочь от лодки. — Ты куда? Стой! Стой, говорю! — крикнула бабушка. Я мчался во весь дух. — Явишься! Явишься домой, мошенник! Несся вслед мне голос бабушки, а мужики поддали жару, крикнув, — Держи его! И я не заметил, как оказался на верхнем конце деревни. Тут только я обнаружил, что наступил уже вечер, и волей-неволей надо возвращаться домой. Но я не хотел домой, и на всякий случай подался к двоюродному братишке Ваньке, жившему здесь, на верхнем краю села. Мне повезло. Возле дома Кольче-старшего, Ванькиного отца, играли в лапту. Я ввязался в игру и пробегал до темноты. Появилась тетя Феня, Ванькина мать, и спросила меня, «Ты почему домой не идёшь? Бабушка ведь потеряет тебя?» «Не, беспечно ответил я. «Она в город уплыла. Может, ночует там». Тогда тётя Феня предложила мне поесть. И я с радостью смолотил всё, что она мне дала. А тонкошей и молчун Ванька попил варёного молока, и мать сказала ему «Всё на молочке да на молочке! Гляди вон, как ест парнишка!» И от того крепок. Я уже надеялся, что тетя Феня и ночевать меня оставит, но она еще пораспрашивала, пораспрашивала обо всем. Затем взяла меня за руку и отвела домой. В доме уже не было свету. Тетя Феня постучала в окно. Бабушка крикнула Не заперто! Мы вошли в темный и тихий дом, где только и слышалось многокрылое жужжание бьющихся о стекло мух, пауков да ос. Тетя Феня оттеснила меня в сени и втолкнула в пристроенную к сеням кладовку. Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах. На случай, если днем кого-то сморит жара, и ему захочется отдохнуть в холодке. Я зарылся в половике притих. Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе. В кладовке пахло отрубями, пылью и сухой травой, натыканной во все щели под потолком. Трава эта, все чего-то пощелкивала да потрескивала, и от того, видно, в кладовке было немного таинственно и жутковато. Под полом одинокая робка скреблась мышь, голодающая из-за кота. На селе. Утверждалась тишина, прохлада и ночная жизнь. Убитые дневной жарой собаки приходили в себя, вылазили из-под синей крылец Конур и пробовали голоса. У моста, что проложен через малую речку, пиликала гармошка. На мосту у нас собирается молодежь, пляшет там и поет. У дяди Левонтии спешно рубили дрова. Должно быть, дядя Левонтий принес чего-то на у кого-то Леонтьевские сбодали жертв, скорее всего, у нас. Есть им время сейчас идти далеко. Ушла тетя Феня, плотно прикрыв дверь в сенцах. Воровато прошмыгнул под крыльцо кот, и под полом стихла мышь. Стало совсем темно и одиноко. В избе не скрипели половицы, не ходила бабушка. Устала, должно быть. Мне сделалось холодно. Я свернулся калачиком и уснул. Проснулся я от солнечного луча, пробившегося в мутное окошко кладовки. В луче мошками мельтешила пыль, откуда-то наносила заимкой пашню. Я огляделся, и сердце мое радостно встрепенулось. На меня был накинут дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночью. Красота! Я прислушался. На кухне бабушка громко и с возмущением рассказывала. «Культурная дамочка в шляпке говорит, а я у вас эти вот ягоды все куплю». Я говорю, пожалуйста, милости прошу. Ягодки-то, говорю, сиротинка горемышный собирал. Тут я, кажется, провалился сквозь землю вместе с бабушкой И уже не мог разобрать последних слов, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы помереть скорее. Но сделалось жарко, глухо. Стало не в дышать, и я открылся. Своих вечно потачил! Шумела бабушка. Теперь этого, а он уж мошенничает. Что потом из него будет? Каторжанец будет, вечный арестант будет. «Я вот еще Леонтьевских в оборот возьму. Это ихняя грамота!» Убрался дед во двор от греха подальше. Бабушка вышла в сенки, заглянула в кладовку. Я крепко сомкнул веки. «Не спишь ведь, не спишь! Все вижу!» Но я не сдавался. Забежала в дом бабушкина племянница. Спросила, как бабушка сплавала в город. Бабушка сказала, что «Слава тебе, Господи!» И тут же принялась рассказывать. «Мой-то малой-то! Чего утворил?» В это утро к нам приходило много людей, и всем бабушка говорила «А мой-то малой-то!» Бабушка ходила взад-вперед, поила корову, выгоняла ее к пастуху, делала разные свои дела и всякий раз, проходя мимо дверей кладовки, кричала «Не спишь ведь, не спишь! Я все вижу!» Я знал, что она управится по дому и уйдет. Все равно уйдет поделиться новостями, почерпнутыми в городе, и узнать те новости, какие свершились без нее на селе. И каждому встречному бабушка будет говорить «А мой-то малой-то!» В кладовку завернул дедушка. Вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул «Ничего, дескать, не робей!» Я зашмыгал носом, Дед погладил меня по голове, и так долго копившиеся слезы хлынули потоком. Ну, что ты, что ты! успокаивал меня дед, обирая большой, жесткой и доброй рукой слезы с моего лица. Чего же голодный ты лежишь? Попроси прощения. Ступай, ступай. Легонько подтолкнул меня дед. Придерживая одной рукой штаны, а другую прижав локтем к глазам, я ступил в избу и. Завел. Я больше, я больше, я больше, и ничего дальше сказать не мог. Ладно уж, умывайся, да садись трескать, все еще неперемиримо, но уже без грозы, без громов, сказала бабушка. Я покорно умылся, долго и очень тщательно утирался рушником, то и дело содрогаясь от все еще непрошедших всхлипов, и присел к столу. Дед возился на кухне, сматывая на руку вожи, ещё чего-то делал. Чувствуя его незримую и надёжную поддержку, я взял со стола краюху и стал есть сухомятку. Бабушка одним махом плеснула молока в бокал и со стуком поставила посудину передо мной. — Ишь ведь какой смирненький! Ишь ведь какой тихонький! И молочка не попросит! Дед мне подморгнул. «Терпи, дескать. Я и без него знал. Боже упаси, сейчас перечить бабушке или даже подать голос. Она должна высказаться, должна разрядиться». Долго бабушка обличала меня и срамила. Я еще раз раскаянно заревел. Она еще раз прикрикнула на меня. «Ну вот, выговорилась бабушка, ушел куда-то дед». Я сидел, разглаживал заплатку на штанах, Вытягивал из нее нитки, а когда поднял голову, увидел перед собой. Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По замытому, скобленному кухонному столу, как по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами на розовых копытцах, скакал белый конь с розовой угривой. А от печки слышался сердитый голос. «Бери-бери! Чего смотришь? Глядишь за это еще, когда обманешь бабушку!» Сколько лет с тех пор прошло? Уж давно нет на свете бабушки, нет и дедушки, а я все не могу забыть того коня с розовой гривой, того бабушкиного пряника.